Морд был бы рад убедиться, что шут разгущает краски, но, взглянув на него, увидел, что это не так. Где-то в основании позвоночника у него возник холодок. Итак, я даю вам три дня. Вы звоните своей бывшей жене и просите прислать вам журнал, если он вообще существует, а я вернусь. Журнала, конечно, никакого нет. Мы оба об этом знаем. «Но вы мне кажетесь человеком, которому надо о чем-то крепко подумать!» Он посмотрел на Морта с выражением строгой жалости. «Вы ведь не думали, что кто-то выведет вас на чистую воду?» — спросил он. «Вижу, что не думали!» «Если я покажу вам журнал, вы тогда уберетесь?» — сказал Морт, обращаясь скорее к самому себе, чем к шутеру. «Я вот о чем думаю. Стоит ли вообще играть с вами в эти игры?» Шутер резко распахнул дверцу машины и сел за руль. Его способность молниеносно двигаться наводила на Мортона жуть. «Три дня! Можете использовать их как угодно, мистер Рейни!» Он завел мотор, раздался характерный скрежет износившихся клапанов, и из выхлопной трубы появилось густое облако дыма, повисшее в вечернем прозрачном воздухе. «Права правами, честность честностью!» «Первое я хочу, чтобы вы поняли, что влипли, и вам не выпутаться так легко!» Как это до сих пор вам всю жизнь удавалось? Это первое. Он безо всякого выражения смотрел на Морта из окна своего автомобиля. Второе, — сказал он, — это почему я на самом деле сюда приехал. Почему? — услышал морд собственный голос. Это было нелепо и досадно, но он вновь ощутил, что в нем неумолимо растет чувство вины, как будто он в самом деле совершил то, в чем его обвиняет этот деревенский сумасшедший. Мы еще поговорим. Об этом сказал шутер и включил первую скорость. Вы пока подумайте, что честно, а что нечестно. У тебя не все дома, крикнул Морд, на машина шутера уже ехала по шоссе, приближаясь к развилке, которая вела на 23-ю магистраль. Он смотрел вслед, пока она не скрылась из виду, затем медленно побрел к дому. Он чувствовал себя опустошенным. И злость, и куда-то исчезли. Он просто замерз, устал и испытывал тоску по поженатой домашней жизни, которой у него теперь не было. И как ему начинало казаться, у него не было? Никогда. Телефон начал звонить, когда он прошел половину дорожки, спускавшись от шоссе к его дому. Он побежал, зная, что не успеет, и ругая себя за это на ходу. Чем не собака Павлова? Он открыл наружную дверь и возился с замком внутренней, когда телефон замолчал. Войдя в дом и закрыв за собой дверь, он посмотрел на телефон, стоявший на маленьком антикварном столике, который Эмми когда-то купила на распродаже в Мэйкинек Фоллс. В этот момент он мог без труда вообразить, что телефон смотрит в ответ с заученным механическим безразличием. «Не спрашивайте, босс, я не знаю, о чем была речь, я только передаточное звено». Он подумал, что, может быть, надо купить автоответчик. Или не надо. Размышляя об этом, он понял, что телефон едва ли был его любимой игрушкой. И если людям что-то от тебя нужно, они в конце концов позвонят еще. Он приготовил себе сэндвич. Заварил в кастрюльке суп и обнаружил, что ничего этого не хочет. Он был одинок, несчастен. И, кажется, шутер все-таки заразил его слегка своим безумием. В сумме все эти ощущения сводились к одному желанию — спать. Взгляд его задумчиво остановился на кушетке. «Ну, хорошо», — прошептал ему внутренний голос, — «ты можешь сбежать. Не забывай, однако, что спрятаться ты не можешь. Когда ты проснешься, все это дерьмо будет опять тут, как тут». Тем не менее, в эту минуту перспектива заснуть казалась благословенной. Это был не выход из положения. Но все-таки это было лучше, чем ничего. Он решил позвонить домой. Про себя он по-прежнему называл Дэри домом и подозревал, что еще не скоро от этого отучится. Позвонить, чтобы попросить семьи найти экземпляр журнала детективов, где был напечатан этот злополучный рассказ, и выслать его сюда срочной почтой. Вот после этого можно будет прилечь на пару часов. Тогда он встанет часов в семь, отдохнувший, пойдет в кабинет и попробует что-нибудь написать. В твоем теперешнем состоянии, — шепнул внутренний голос, — ты опять напишешь какое-нибудь дерьмо. Пошел ты, — сказал ему морт Как он обнаружил, одно из немногих преимуществ одинокой жизни заключалось в том, что можно было говорить с самим собой вслух, ни на кого не оглядываясь и не опасаясь, что тебя сочтут ненормальным. Он поднял трубку и набрал номер Дейри. В трубке несколько раз что-то щелкнуло. Затем раздался самый неприятный из всех телефонных звуков. На том конце было занято. Эми с кем-то беседовала, а когда Эми садилась на телефон, беседа могла продолжаться часами или сутками. "Твою мать!" воскликнул Серцах Морт и с такой силой швырнул на рычаг трубку, что она слегка звякнул. "Ну, что будем делать, дружище?" Он подумал, что можно позвонить Изабелле Фортин, которая жила напротив них через улицу. Но ему вдруг показалось, что это слишком тяжелый труд. Да к тому же еще головная боль. Изабелла принимала чересчур живое участие в их разводе. А кроме того, Белл уже пять часов, и даже если послать журнал сегодня, он все равно не начнет двигаться по почтовым каналам между Дерри и Тэшмуром раньше завтрашнего утра. Пожалуй, он позвонит Эмми вечером попозже, и если у нее будет снова или по-прежнему занята Тогда он попробует связаться через Изабеллу. А пока его, как сирена, призывала стоявшая в гостиной кушетка, и он уже не мог сопротивляться этому зову. Морд выдернул телефонный провод из розетки, кто бы ни звонил ему, когда он подходил к дому, пусть наберется еще терпения, и побрел в гостиную. Он поправил подушки, подсунул одну из них под голову, другую под шею, и поглядел из окна на озеро где в конце, сверкавшей золотом дорожки, живописно садилось солнце. «Никогда в жизни не был я еще так одинок и так страшно напуган», подумал он с удивлением. Затем его слегка налитые кровью глаза сами закрылись, и Морт Рейни, который на самом деле не ведал еще настоящего ужаса, заснул. Ему приснилось что он находится в классе. Это был знакомый класс, хотя он не мог сказать, почему. Вместе с ним в классе находился Джон Шутер. На локте у Шутера висела корзина. Он вынул из нее апельсин и стал задумчиво подбрасывать его рукой и ловить. Взгляд его был направлен в сторону Морта, но не на Морта, а на что-то, что было у него за спиной. Морт обернулся. И увидел школьную доску, висевшую, нашла к облочной стене и дверь, застекленную в верхней части. Вглядевшись, он смог разобрать надпись, которая шла задом наперед по матовому стеклу двери. «Добро пожаловать в школу крутых ударов!» Надпись на доске оказалось прочитать легче. Она гласила «Время сеять! Рассказ Мортона Рейни!» Внезапно что-то просвистело над самым ухом у Морта, едва его не задев. Это был апельсин. Морт отшатнулся, а апельсин врезался в доску с гнилым, чавкающим звуком и растекся по ней кровавым пятном, которое стало заливать надпись. Он повернулся к шутеру и крикнул дрожащим, сварливым голосом. «Перестань!» Шутер снова запустил руку в корзину. «В чем дело?» Спросил он своим твердым, спокойным тоном. «Ты что, не узнаешь кровавых апельсинов? Какой же ты тогда писатель?» Он бросил еще один. Апельсин взорвался алыми брызгами, как раз на имени морда, и стал медленно сползать вниз. «Хватит!» Закричал во весь голос Морд, но шутер медленно и неумолимо снова запустил руку в корзину. Он извлек оттуда еще один апельсин. Его длинные мозолистые пальцы впились в кожуру, и на ней стали проступать мелкие с головку капли крови. «Хватит! Хватит! Перестань! Хватит! Пожалуйста! Я все, все признаю, если ты перестанешь! Все, если только ты перестанешь! Если только ты перестанешь! Если ты перестанешь!» Он падал. Морд схватился за край кушетки как раз вовремя, чтобы уберечься от короткого, но, вероятно, болезненного полета на полгостиной. Он откатился к стенке и лежал там некоторое время, судорожно вцепившись в подушки, дрожав всем телом и пытаясь сосредоточиться на обрывках только что виденного кошмарного сна. Какой-то класс, кровавые апельсины, школа, крутых ударов. Все стремительно исчезало из памяти, остальное уже исчезло. Но что бы там ни было, оно было реальным, слишком реальным.